Несмотря на Страждество, во всех зданиях университета кипела лихорадочная деятельность. Волшебники в любом случае сноска. Как правило, они жили согласно распорядку, который устраивал их самих. Многие старшие волшебники полностью переселились в прошлое. Но были и такие, как профессор энтропии, который изобрел целую временную систему, основанную на суждении, что все люди вокруг него не более чем иллюзия. Конец сноски. Не ложились спать рано. Но сегодня в самую полночь должен был начаться Страждественский пир. Как известно, существуют слабые энтропические принципы и сильные энтропические принципы. Слабые принципы в основном гласят об удивительной сущности Вселенной, позволившей людям эволюционировать до такой степени, чтобы жить, например, в университетах, в то время как сильные принципы сообщают, напротив, весь смысл существования Вселенной заключается в том, чтобы люди не только могли работать в университетах, но и писать статьи в огромные научные труды со словами «космический» или «хаос» в своих заголовках. Сноска. И в этом присутствует изрядная доля правды. Вселенная определенно функционирует на благо общества. Это ясно демонстрирует Солнце, встающее каждое утро, как раз когда люди просыпаются. Конец сноски. Профессор энтропии незримого университета изобрел еще один специальный и неотвратимый энтропический принцип, гласивший следующее «Единственная причина существования Вселенной – это обеспечение эволюции профессора энтропии незримого университета». Но то лишь официальное изложение данной теории, а на самом деле в нее верят практически все. Разница состоит лишь в имени или названии профессии человека, чью эволюцию и благосостояние призвано обеспечить Вселенная. Об истинных масштабах с рождественского пира можно было получить представление из того факта, что легкой закуской в незримом университете назывались 3-4 блюда, не считая сыров и орешков. Некоторые волшебники начинали практиковаться загодя. Декан, в частности, теперь мог поднять на вилке 20 индюка. Ожидание полуночи только придавало здоровую остроту профессионально отточенным аппетитам. В зданиях царило приятное ожидание. Слюны и железы уже шипели в предвкушении. Заранее подбирались пилюли и порошки которые через несколько часов могли понадобиться для отражения контратаки скопившихся чуть ниже грудной клетки и воюющих друг с другом 18 блюд. Подняв воротник балахона, чудакули вышел на снег. В окнах факультета высокоэнергетической магии горел свет. «Ну, не знаю, не знаю», – пробормотал арк-канцлер. Ночь перед Страждеством, они еще работают. Это ненормально. Страждество ведь. Вот когда я был студентом, к этому времени я уже успевал дважды протрезветь. На самом деле Думингтубс и его группа студентов-исследователей подготовились к встрече с Рождеством. Они украсили гек с веточками астралиста, а на большой стеклянный купол под которым находился главный муравейник, надели бумажную шляпу. Чудаку ли казалось, что при каждом его посещении что-то новое появлялось в механизме думающей машины? Или как там еще называли эту штуковину? Иногда всего за одну ночь таинственный прибор самостоятельно перестраивался. А иногда, по словам Думинга, Гекс составлял и выдавал планы того, что ему требовалось. Как правило, от этой штуковины у Чудакули по спине начинали бегать мурашки. Впрочем, сегодня мурашки принялись скакать особенно оживленно. Перед странным прибором сидел казначей. На мгновение Чудакули даже думать забыл о всяких грибных гномиках. «А ты что здесь делаешь, старина?» – осведомился он. «Ты же должен быть у себя в комнате и интенсивно прыгать, освобождая побольше места в животе. Сегодня ведь срождественский пир, помнишь?» «Ура всему розовому, синему и зеленому!» — откликнулся казначей. э мы думали, что Гекс может, ну, помочь, сэр!» — сообщил Думингтубс, считавший себя символом разумности незримого университета. «Решить проблему казначея! Мы думали, это будет ему хорошим подарком на Строждество!» «О боги! У казначея нет никаких проблем!» Сказал чудак и похлопал бесцельно улыбающегося человека по голове, одновременно произнося одними губами слова «Совсем сбрендил!» «Немного рассеян и все! Я сказал, немного рассеян, да? Неудивительно!» «Он столько времени проводит, складывая эти числа, на свежий воздух и не выходит». И «Я сказал, мало бываешь на свежем воздухе, старина!» «Мы подумали, может, ему хочется с кем-нибудь поговорить», – растерянно промолвил Думинг. «Что-что? Но я с ним постоянно разговариваю. Стараюсь как можно меньше оставлять его наедине с собой», – пожал плечами Чудакульли. А то он сразу начинает хандрить. «Э -э, да, определенно. Дипломатично заметил Думинг. Он помнил казначея как человека, который считал очень веселым времяпрепровождением поглощение яйца в смятку. Итак, э -э, но мы попробуем еще раз, хорошо? Ты готов, господин Динвиди? Э -э, да, спасибо. Зеленый и немного корицы если не затруднит. «Интересно, о чем он будет разговаривать с машиной?» – мрачно сказал Чудакулли. «У этой штуки и ушей-то нет». «На самом деле мы сделали одно ухо», – возразил Думинг. э Он показал на большой барабан в лабиринте трубок. «А это не слуховая ли труба ветром с домса торчит оттуда?» – подозрительно осведомился Чудакулли. «Она самая Арканслер. Думинг откашлялся. «Тут такое дело, звук распространяется волнами!» Неожиданно вспомнив, что разговаривает с волшебником, Думинг осёкся. Предугадать ход мысли Чудакулли было довольно просто. «Раз волны, значит море!» «А дальше начнётся бессмысленный спор, каких случалось уже немало!» Возникнет очередное бездонное недопонимание, которое всегда возникало при попытке что-либо объяснить Арканслеру. Наверняка будут помянуты прибой, песок, а то и мороженое. Э, все происходит при помощи магии. Арканслер поправился. Думинг отказываясь от борьбы. А, понятно. Несколько разочарованно произнес Чудакули значит никаких там сложностей с пружинками шестеренками и трубочками никаких сэр кивнул думинг простая магия правда достаточно передавая все понятно и каков ее итог гекс может слышать все что ты ему говоришь интересно значит не надо пробивать дырки в картонках и нажимать на клавиши чем вы тут постоянно занимаетесь «Я сейчас все продемонстрирую, сэр», – пообещал Думинг. «Так, Адриан, инициализируй ГБР!» «Как это, как это?» – заинтересованно спросил чудак из-за его спины. «Это значит, ну, потяни главный большой рычаг», – неохотно пояснил Думинг. «А, -а, -а ГБР куда короче, разумно, разумно!» Думинг вздохнул. «Совершенно согласен, Арк-канцлер». Он кивнул одному из студентов, который потянул красный рычаг с табличкой «Не тянуть». Где-то внутри Гекса пришли в движение шестеренки. Маленькие заслонки перед муравейниками открылись, и миллионы муравьев побежали по паутине стеклянных трубок. Думинг принялся стучать по деревянной клавиатуре. «Никак понять не могу, как ты помнишь, что надо делать?» Покачал головой Чудакулли, наблюдая за его действиями с некоторым оттенком изумленного интереса. «В основном я действую интуитивно, Арканцлер», – ответил Думинг, – «хотя следует затратить определенное время на начальное обучение». «Итак, Казначей», – добавил он, – «в принципе, уже можно что-нибудь сказать». «Он говорит, скажи что-нибудь, Казначей!» – услужливо прокричал Чудакульли прямо в ухо Казначею. «Штопор? Это ж перышко!» – говорила няня! – откликнулся казначей. Внутри Гекса что-то закрутилось. В дальней части комнаты неуклюже начало вращаться модернизированное водяное колесо, увешанное бараньими черепами. Гусиное перо, закрепленное в переплетении пружин и направляющих, принялось выводить буквы. «Почему ты...» Считаешь себя перышком? На мгновение казначей замешкался, а потом ответил э, Знаешь, у меня есть своя ложка Расскажи мне о своей ложке Э, она маленькая Твоя ложка тебя беспокоит? Казначей нахмурился, но затем ожил «Опля, а вот и господин Студень!» Воскликнул он, но как-то не очень воодушевленно. «Как долго ты был господином Студнем?» Казначей аж взвился. «Ты что, издеваешься надо мной?» Выкрикнул он. «Поразительно!» Воскликнул чудакулли. «Эта штуковина все-таки его достала!» Получше пилюли сушеных лягушек будет Как тебе это удалось? смутился Думинг Так получилось Поразительно Повторил чудак Выколачивая трубку о наклейку Гекса С надписью Муравейник инсайт Значит, эта штука Искусственный мозг? Можно выразиться и так Осторожно заметил Думинг Конечно, Гекс не умеет мыслить. Совсем нет. Это просто кажется, что умеет. «А, она вроде декана. Понял, понял», – кивнул чудакули. «А можно засунуть такой вот мозг в голову декана?» «Арканцлер, прибор весит 10 тонн». «Правда? Очень большой лом понадобится». Он немного помолчал, а потом опустил руку в карман. «Кстати, я же пришел сюда по делу! Позвольте представить, грибной гномик!» э, «Привет!» – застенчиво поздоровался гномик. «И появился он, чтобы сегодняшнюю Страждественскую ночь провести вместе с нами! Знаешь, мне показалось это странным! Конечно, любое строждество сопровождается чем-то нереальным!» – пояснил чудак Последняя ночь в году и так далее. Санта-Хрякус везде крутится и тому подобное. Время самых длинных теней и все прочее. Собирается вся оккультная чепуха за весь год. Всякое может случиться. И я подумал, может ты его проверишь? Хотя, наверное, волноваться не о чем. «Грибной гномик?» – переспросил Думминг. Гномик покрепче прижал к себе мешок. «А что особенного?» Пожал плечами чудакули. «В конце концов, бывают же зубные феи, верно? Кстати, есть бог вина, так почему бы не быть богу похмелья?» Он вдруг замолчал. «Никто ничего не слышал!» «Что-что, День, день, день, как серебряный колокольчик!» «Прошу прощения, сэр, но я ничего не слышал!» Чудак Улли пожал плечами. «Ну и ладно. О чем это я? Ах, да! Так вот, до сегодняшнего вечера о грибном гномике никто никогда не слышал!» «Это верно!» – подтвердил гномик. «Даже я не слышал о себе до сегодняшнего вечера!» «Мы выясним все, что можно, Арканцлер!» – дипломатично заявил Думинг. «Молодец!» похвалил его чудакули и положил гномика обратно в карман. После чего поднял взгляд на Гекса. Поразительно! Снова сказал он. Стало быть, эта штуковина только выглядит так, будто умеет думать. Э, да. А на самом деле она не думает. Э, нет. То есть просто создает впечатление, будто бы думает, а на самом деле это все показуха. Эм, да, ну точь-в-точь, точь, как все мы, восхитился Чудакулли.